Глава 30. Наемный человек Тернер не отрывал глаз от лица Конрэ на экране телефона. «Послушай», – обратился он к Энджи.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 «Тебе ведь некуда теперь обратиться за профессиональной помощью, а?» «Кто-то шепнул, что ты кинул нанимателя, и на твоём полигоне погибли профи!» «Что ещё остаётся, кроме как нанимать придурков с дурацкими прическами?» «Все профи прослышали, что у тебя на хвосте Хосака!» «Я прав, Кони!» «И все они знают, что ты сделал!» Теперь ухмылялся Тернер. Углом глаза он видел